Оказывается, намного вкуснее сока было еще кое-что. Примерно на половине высоты стебля сидел початок, укутанные в нежные листья, которые чем глубже внутрь, тем делались тоньше и слаще. Но вкуснее всего был сам початок, усыпанный зернышками чуть побольше молодого горошка. И все это можно было жевать, лопать, обжираться, набивать себе пуза, И барсук делал это с превеликим удовольствием. Стебель за стеблем обрушивал ненасытный фридолин. Его уже не устраивал ни сок, ни нежные листья. Нет, подавай ему самое сладкое, самое изысканное — кончик початка. Когда он в конце концов все же утолил свой аппетит, в длинной полосе образовались брешь величиной с хорошую комнату где в крипе в валялась обрушенная кукуруза. Похоже было, что тут недавно пронесся смерч. При слабом свете ущербного месяца умиравшие листья таинственно отсвечивали, издавая легкий горклый запах. Но барсок Фридолин счастливым взглядом окинул полосу, где длинными рядами выстроилась кукуруза, такая сочная, спелая, сладкая. Сюда он придет и завтра, и послезавтра, и так, ночь за ночью, всю свою бесконечную барсучью жизнь. Ведь Фридалин не мог себе представить, что и его жизни придет когда-то конец. Обильный ужин настроил Фридалина на философский лад. Время от времени икая он повел такую речь. Сладенькое ты мое растение. Ик! Хвала тебе мое прекрасное. Вечно ты будешь наполнять мое бришко слачайшим соком. Ик! На сей раз я хвалю даже это отвратительное, пахнущее двуногое, чьи следы тут повсюду. Ик! Ведь для меня одного засадило оно эту полоску, для меня одного ухаживало и выращивало сладенькое. В этот час хвалю я и тебя, создатель всех зверей на земле. Тяжкое бремя ты возложил на нас барсуков Ик! «Всю долгую зиму мы должны поститься, а остальное время проводить в бесконечных поисках пищи. Но ведь иной раз так спать хочется. Мы вынуждены переносить отвратительные запахи собак, двуногих. Лис, ты опрометчиво упустила возможность наделить меня гордым рыжекрасным правилом, как у Изолайна. Ик! Но сегодня я прощаю тебя, хотя ты и был несправедлив». Я даже благодарен тебе, Ик, ведь за все эти невзгоды, которые мы должны терпеть, ты подарил нам, бурсукам, изумительные растения, Ик, сладенькое, и ради него я прощаю тебя. Как только Фридолин закончил свое похвальное слово, легкий ветерок пробежал по кукурузному полю, тихо зашуршали листья, и серебряные зайчики запрыгали по водной глади. У Фридолина мурашки пробежали по спине от таинственности всего окружающего. Но в этот ветерок улегся, не сразу утихло, угомонились и серебряные зайчики на озере. Тяжело вздохнув, барсок снова упустился в путь, но прежде произнес следующие слова. «Да-да, я понимаю, в этом бестолковом мире нетруд живется, и добраться до моего сладенького, созданного для меня одного,